Глава 17. Помолчав какое-то время, он передернул плечами. «Вообще ничего не понимаю. Вы вместе разрабатываете план. Ты приезжаешь сюда, чтобы воплотить его в жизнь. Потом поворачиваешь дело так, что вместо меня погибает Назаров. Тебе вообще зачем это все?» «Долгая история». Расскажи. Времени у нас на валом. Можешь хоть до утра изображать Шахерезаду. Я готов слушать. Ну, слушай тогда, мой Шахрияр. Сказки мои хватит до самого утра. Хорошо, кстати, что я выспалась. Ну, про мое безрадостное дедумовское детство ты уже вкратце знаешь. Он кивнул. Потом я поступила в институт. А Вадим уже учился там, на последнем курсе. А я только пришла. Да, самое главное, Вадик же тоже наш. Мы росли в одном детском доме. Только у нас была приличная разница в возрасте. Мы тогда не общались. Я видела его на занятиях в Изостудии и только. С легкой руки Павла Андреевича, руководителя изостудии. студии он тоже пошел в строительный и тоже на дизайнерское отделение. И уже заканчивал, а я только поступила. Павел Андреевич сказал ему об этом и попросил присмотреть за мной, ну, чтобы не обижали меня, чтобы я не чувствовала себя совсем одинокой. Вадик нашел меня и типа взял под опеку и защиту. Но защита была не особо нужна, меня не так-то легко было обидеть. Да и желающих не было. Но... Мы с ним стали держаться вместе, поскольку вылетели из одного гнезда. Вадька уже тогда проявлял чудеса смекалки и незаурядный организаторский талант. На последнем курсе создал дизайнерскую студию, стал находить заказчиков. Люди с удовольствием платили деньги, еще и знакомых своих приводили. Заказов было много – потому что собрал Вадик команду из лучших студентов, самых талантливых. Меня тоже взял туда. Сначала я была на подсобных работах, типа «подай, прими», а потом стала работать наравне с остальными. Деньги мы получали нормальные, работа нам нравилась, и жизнь в целом казалась замечательной. Только я погрузилась в воспоминания, как Соболев решил поинтересоваться – А он чего в приют попал? Тоже осиротел? Родители пьющие или отказались от него? Нет, даже отказной на него не было. И никаких родителей. Его просто под дверь подкинули в картонной коробке. Так что он, в отличие от меня, ни одного дня не жил в семье. Даже не представлял, что это такое. Но всегда очень хотел семью, как все детдомовские Наверное, поэтому как-то очень быстро предложил мне пожениться. У нас даже не было романтической стадии. Сначала он меня нашел и стал вроде как опекать. Потом дал работу. А потом взял замуж. То есть ты его не любила совсем? А зачем замуж шла? А, тебе не понять. Мне ведь тоже хотелось иметь семью. Но я была не слишком общительной, к тому же с клеймом на Женихи вокруг меня толпой не толпились. Никому я не была нужна. А Вадик хоть что-то для меня делал. И по-своему заботился. И я была ему за это очень благодарна. Даже убедила себя, что он и есть моя судьба. В общем, после второго курса я уже вышла за него замуж. Он как раз тогда свой дом строил. Мы его вместе благоустраивали, отделывали, придумывали какие-то приятные мелочи. Это сплотило нас еще больше. Тебе даже трудно себе представить, что значит для приютских детей свой собственный дом, да еще и построенный своими руками. Мне, конечно, как сироте выдали жилье, комнату в коммуналке, Но там жили такие люди неприятные. Семья алкашей – раз. Девица легкого поведения – два. Она принимала клиентов круглосуточно. Прямо проходной двор устроила. И полоумная бабушка – три. Та вечно выходила на улицу и жаловалась каждому встречному, что дочка ее обижает, бьет. А у нее никакой дочки-то и не было никогда. И еще из ее комнаты такой запах шел по всей квартире ужас. Она забывала выбрасывать пропавшие продукты. Из-за этого в квартиру заходить не хотелось. Так что я в основном обреталась в общежитии, а комнату свою просто закрыла. А уж когда мы достроили дом и вселились в него, я была уверена, что наконец-то для меня наступило счастье. А оно и впрямь наступило. Ну, в тот момент, да. Правда, продлилась недолго. Вадик стал погуливать, причем с размахом. Мог неделями дома не появляться. Потом приезжал загорелый, веселый. Оказывается, с очередной пассией то в Крым смотался, то в Сочи слетал. Тебя это обижало? Я задумалась... «Не то чтобы обижала, скорее задевала. Мог бы и меня в Крым свозить. Но я не ревновала его, если ты именно это имеешь в виду. Я же и говорю тебе, между нами не было не то что любви, а даже влюбленности мимолетной. Скорее это были вот, ну, братско-сестринские отношения, вот как-то так. Просто мы старались держаться вместе». Так что я с головой уходила в работу, и постепенно он стал перекладывать на меня все обязанности в нашем дизайнерском бюро. Он развлекался, а я работала без выходных, но не роптала. Вся моя жизнь заключалась в работе, которую я всегда любила. Это же счастье – делать то, что нравится. Потом Вадик, нагулявшись, стал интересоваться бизнесом. Я же говорила, организаторский талант у него был. Чуйка тоже, будь здоров. И дела у него как-то очень быстро пошли в гору. На него поначалу никто особо внимания не обращал. Ну, вот примерно как ты на Колыванова. Похожая ситуация. А он постепенно прибрал к рукам город. Я не буду грузить тебя подробностями. Просто ему удалось. Позже я узнала, что он и заказными убийствами не брезговал, но ни разу не попался. В политику никогда не лез, предпочитал оставаться в тени. Хватка у него оказалась бульдожья, точнее волчья. Ведь из приюта редко выходят с нормальной психикой. Это либо полностью раздавленные личности, либо зубастые волчата. Вот, Вадик, второй вариант. «А ты?» Я снова задумалась. «Даже не знаю. Я же всегда была сама по себе. Даже ни с кем там не общалась. Ну, я же рассказывала». Он кивнул. «Так что мне удалось остаться каким-то средним вариантом, но все-таки с волчьим уклоном. Мне ведь тоже приходилось самостоятельно прогрызать дорогу жизни. А здесь без острых зубов никак». «Хм, как же вы с ним уживались?» «А никак. Мы просто негласно поделили дом. У него были свои комнаты, у меня свои. Но поскольку каждый из нас жил в своем графике, это было не очень удобно. Поэтому я от него съехала. Комнату в неблагополучной коммуналке продала за бесценок каким-то гастарбайтерам и купила себе нормальную квартиру. «Не понял. За копейки от комнаты в коммуналке?» Я рассмеялась. «Ну что ты!» Я к тому времени была уже вполне состоятельной дамой. Дизайнерское бюро к тому времени полностью перешло ко мне, потому что Вадика оно больше не интересовало. Зарабатывала неплохо, но не в этом дело. Вадик часть своих предприятий записывал на меня. Ему так было удобнее». Я не возражала. Его придворные нотариусы оформляли все быстро и правильно. Все эти вновь приобретаемые предприятия, ну, юридически владелицей была я, а фактически Назаров. Я в эти дела не влезала, мне было все равно. Но деньги у меня были всегда и немалые. Да, Вадик и не позволил бы мне прозябать в нищете – Не думай, что он меня гнобил. Нет. У нас были нормальные, ровные отношения. Где-то чисто деловые, где-то дружеские. Конечно, с семьей мы оставались только на бумаге. Я ему пару раз намекала, что нам уже пора развестись. Но он отказывался. Говорил, что нас связывает общее несчастливое детство, общие воспоминания то да сё. Но я думаю, что дело было в другом. Ему было удобно оставаться женатым человеком, ну пусть и номинально, чтобы на него не развивали рот охотницы за большими деньгами. К тому же развод обычно влечет за собой раздел имущества, а Вадим об этом даже помыслить не мог. Я с его легкой руки уже владела большими активами, и что, оставлять их мне? Хм, не для того он их приобретал. Я бы и так согласилась переписать все это на него». Но он не хотел этого. С его образом жизни, характером деятельности всегда существовала угроза конфискации. Поэтому активы записывались на чужих людей, которые потом их мне, ну, типа, дарили. В принципе, я тоже замуж не собиралась, поэтому перестала настаивать на разводе. О том, что мы с ним женаты, знало не так много людей. Только те, с кем мы начинали. Но прошло много лет. Люди эти где-то растворились. Кто и помнил, думали, что мы давно развелись. Потому что мы нигде не появлялись вместе и даже жили в разных районах. Какой-то давний студенческий брак, подумаешь. Тут Соболев спохватился. «Подожди, а как же он собирался выдать тебя замуж за меня?» При живом тому же «Ха! Легко. Мы бы с ним по-тихому оформили развод, и я бы вышла замуж за тебя. Правда, у меня и сейчас паспорт чистый, без штампа». Вадик настоял. «Но все равно законы уважать надо, поэтому нас бы развели, чтобы мой брак с тобой не признали потом недействительным. Оставшись вдовой, я бы вступила в наследство» а потом снова вышла бы замуж за Назарова, принеся с собой огромное преданное. Таков был первоначальный план. Ха, первоначальный? А что, был еще план Б? Не было. Но случилось непредвиденное. Я сама в тебя влюбилась. сказала об этом Вадику. И он занервничал. Тут надо кое-что пояснить. Когда на меня неожиданно свалилось наследство двоюродной бабки, которую я никогда не знала, да еще и оказалось, что ее дом находится по соседству с твоим, у Вадима молниеносно созрел план. Говорю же, он смекалистый был до невозможности. Если бы не это, мы бы и дальше жили по накатанной. Но тут подвернулась такая возможность. И он стал меня обрабатывать». «Каждый день напоминал, что именно ты сломал мою жизнь и должен за это ответить, что я теперь могу отомстить и за себя, и за родителей, имею полное право». Я отнекивалась, говорила, что все это уже быльем поросло, что я про те времена даже не вспоминаю. А он говорил, что месть – это блюдо, которое подают холодным, когда страсти уже улеглись. Да, прошло много времени». Ты ни за что меня не узнаешь, поэтому не насторожишься. А моя задача – втереться к тебе в доверие и женить на себе. Говорил, что все остальное – это уже его забота. Он уберет тебя чисто, ко мне не будет никаких претензий, мне останется только играть роль безутешной вдовы. Таким образом, я и отомщу тебе, и получу материальную компенсацию, да еще какую» улыбнувшись одной половиной лица соболев хмыкнул хм, и как же ты могла влюбиться в меня своего заклятого врага сама не знаю развелая руками так получилось когда я ехала сюда подогревая моя наускиваниями действительно думала что ты заслуживаешь наказания а когда познакомилась с тобой вдруг призадумалась ты оказался не монстром огнедышащим, а нормальным человеком, добрым, даже в чем-то благородным. И с принципами. С правильной жизненной установкой. В отличие, кстати, от Назарова. Ты по-настоящему обо мне заботился. Вадик бросил меня на амбразуру, а ты защищал и спасал. Помнишь историю с похищением? Вадим все спланировал. Он так злился на меня, что действительно мог убить. Но мог и продать тебе за выкуп, как собирался. Потому что миллион долларов – это даже для него деньги серьезные. Хорошо, что первым я позвонила тебе, интуитивно, но не сказала об этом Вадиму. Потому что если бы понадеялась на его помощь, не знаю, где бы я была сейчас. А ты примчался и спас меня. Успел. Чем больше я тебя узнавала, тем больше ты мне нравился». И я как-то внутренне заметалась, не понимала, что мне теперь делать. «Ты меня простила, что ли?» Я кивнула. Хм, «Полностью. Да, ты сломал мне жизнь, лишил нормального детства, но ведь не со зла. Маму мою ведь не ты убил». «Ты тогда сам попал в ужасную ситуацию. Отец умер, мать сошла с ума, предварительно убив человека. Тебе тоже надо было что-то делать со своей жизнью, спасать дело отца. Сколько тебе лет было тогда? Ну, двадцать с небольшим, да? Сам был еще фактически подростком, а тут такое навалилось. Судьба какой-то там прислуги. Последнее, что могло тебя интересовать. К тому же ты отправил меня не одно, а с отцом». А то, что он почти сразу умер, знать не мог. Ты забыла нас сразу, как только выставил за порог? Он грустно покивал. Так и было. Но как я мог вас оставить здесь? Вы были бы вечным напоминанием. К тому же отецству взрослый человек вполне мог найти другую работу и позаботиться о единственной дочери. Ай, ну, не успел, как видишь. В общем, в той дикой ситуации пострадавшими оказались сразу две семьи. Сначала. Но очень быстро и семей как таковых не осталось. И пострадавшими в итоге оказались дети этих семей, ты и я. Я это поняла, и перестала на тебя злиться. Но это не устраивало Вадима. Когда он сообразил, что его блестящий план провалился, он запаниковал. И тогда стал вести игру за моей спиной. Стал придумывать другие комбинации. Я об этом узнала и стала ломать его игру, но он об этом не должен был узнать. Фух, как же ты узнала? Ну, когда я была уже здесь, в тылу врага, мне люди из окружения Назарова, которым я доверяла, передали дословно его фразу. Ничего, что половина моего имущества на ней, скоро оно станет моим официально. Люди думали, что мы полюбовно разойдемся. Я же поняла другое. Вадик подписал мне приговор. Кстати, я и раньше это подозревала. И давно хотела избавиться от его диктата раньше, чем он бы избавился от меня. Когда он засылал меня сюда, я чувствовала, мне он говорит одно, а в уме держит другое. Сумела просчитать его коварный замысел. Схема была простая. Сначала я выхожу замуж за тебя, становлюсь вдовой и наследую все твое имущество. Ведь у тебя нет особо близких родственников, так что жена единственная наследница первой линии, которой по закону достается все. Потом я выхожу замуж снова за Назарова, через какое-то время погибаю, И тогда уже он становится официальным наследником всего. И тех активов, что были на мне раньше, и тех, что я приобрела в недолгом браке с тобой. Это было его основной целью. И тогда я решила его переиграть. И сразу стала играть на твоей стороне. Просто чтобы выжить. Делала, что могла. Помнишь охранника, который погиб от взорвавшейся зажигалки? Так вот, это был человек Назарова, который шпионил для него и вредил тебе как мог. Я его устранила. Благообразный старичок Николай Иванович тоже работал на Назарова. Ты сам это понял, но, к сожалению, только после его смерти. А я знала это раньше. И тоже его убрала. Правда, чужими руками. Не спрашивай, как именно, это не только моя тайна. Важен результат. Так что твой начальник охраны был прав, связав две эти смерти с моим появлением. Только доказательств найти не мог. Вадим, конечно, не знал о моем коварстве, но, лишивших свои, лишившись своих доверенных людей в твоем окружении, сильно занервничал. А тут еще я отказалась играть роль подсадной утки. Влюбилась, видишь ли. Он меня увещевал, конечно, И я делала вид, что колеблюсь. Но он вовремя подсуетился и нашел Колыванова. Велел мне уговорить тебя продать тому акции. Я-то подумала, что 20% особой погоды не сделают, и решила, что ничего страшного. Разве могла я предвидеть, что Колыванов убьет родную сестру и зятя, чтобы через усыновление племянника завладеть всем на свете? Но ты, с моей подачи, кстати, вывел убийцу на чистую воду, его забрали по этапу, мальчик попал в нормальную любящую семью, а его акции оказались у тебя в доверительном управлении. И опять у Вадима все сорвалось. Тут уж он разозлился не на шутку. И потому решился на крайние меры. Он был так зол на тебя, что уже не понимал, что творит. После долгого молчания позвонил мне и сказал, что сам с тобой встретиться. Моя задача – проследить, чтобы ты от этой встречи не отказался. В случае чего говорить тебя. Еще и велел мне ехать с тобой в одной машине, подлец. То есть решил избавиться сразу и от тебя, и от меня. Соболев нахмурился. Но он же не мог сказать тебе, что машину должны расстрелять, иначе бы ты не поехала. Я кивнула. «Уж, конечно, не поехала бы. Я и тебя не хотела пускать, но ты же не слушал меня». А о готовящемся побоище мне шевнули те самые доверенные лица из его окружения. И вот тут уже занервничала я. Сильно занервничала. «Послала тебе на почту то самое анонимное сообщение, которому ты не очень поверил. Еще рассказывала мне, что это неправда, тебя либо за нас водят, либо запугивают». А я же не могла тебе тогда всего сказать. Поэтому вырвалась из твоей цитадели и помчалась тебя спасать. Он хохотнул. Ха, мне Ромка рассказала о твоем коварстве. Ты великая актриса, тебе на сцене выступать нужно. М -м, ладно, я подумаю над этим. Но меня насторожило вот еще что. Оказывается, я написала завещание, в котором единственным наследником указала Вадима Назарова. Так, вроде он и так твой единственный наследник. Я подняла палец. Вот именно. К чему же это поддельное завещание, о котором мне даже знать не полагалось? То, что Вадик меня приговорил, я и так поняла. Тогда я стала думу думать. Да, он бы и так унаследовал все. Но мое. Ему этого было мало. К тому же он настаивал, чтобы я навстречу ехала вместе с тобой, а значит, и погиб... погибли бы мы вместе. Какой вывод? Какой же? Не понял он. Игорь, это же очевидно. У тебя, кстати, завещание есть? Нет. Некому пока что завещать, если бы обзавелся женой и детьми, если бы у меня были братья, сестры, ну тогда другое дело, а так даже не задумывался об этом. В том-то и дело, значит, Ватька и это узнал, и придумал очередной коварный план. Думаю, после нашей с тобой совместной гибели обнаружились бы интересные подробности, например, что мы с тобой успели тайно пожениться». То есть ты мой наследник, а я твой. Поскольку ты завещание на других лиц не писал, все переходит ко мне. Но я тоже погибла. Однако завещание якобы оставила на Вадима. То есть все имущество и мое, и твое переходит к нему». Соболев нахмурился. «Катюш, как-то это все слишком витиевато». Он и не такие дела проворачивался своими подручными. Думаешь, как он завладел половиной предприятий города? Их прежние владельцы дарили ему, что ли? Нет, по документам, конечно, дарили. Только эти дарственные всплывали уже после их внезапной смерти. Так же точно обнаружился бы наш с тобой тайный брак. Вот только в реестр завещаний влезть непросто. Поэтому тут он подсуетился заранее. Уверен был, что я не узнаю, а добавить запись в книгу регистрации браков не так трудно, я думаю. И наш с ним развод он бы тоже оформил задним числом. Ф когда бы он все это успел? Ха. Так ведь на заявление наследственных прав отводится целых полгода. А он бы за три дня все провернул, я же его знаю. Я, конечно, не юрист и не знаю всех тонкостей, но уверена, я угадала точно. Иначе зачем бы он так сильно рисковал, расстреливая машину?» Покачав головой, Соболев провел рукой по горлу. Ой, что что-то пить захотелось. Может, чайку заварим?» Мы переместились в кухню, приготовили чай и продолжили разговор. «Игорь, я думаю...» У Вадика было еще много сюрпризов припасено. Только теперь уж не узнать. Но самое главное, мы выжили и победили. А вот ему не повезло. Но сильно не повезло, согласен. И что теперь? Я как-то не могу сообразить. Ну, теперь мировое зло в лице Вадима Назарова наказано. Справедливость восторжествовала. Мы теперь вольная птица. Тебе больше ничего не грозит. Подумай только. Ну, тебе тоже. Да, так я еще и в бонусе. На меня же теперь такое наследство обрушится. Что там сгоревший дом? Чепуха. Получается, у моего города больше нет хозяина, а есть хозяйка. Я теперь стала безутешной вдовой и одновременно богатой невестой. Так что, если ты не передумал на мне жениться, засылай сватов. Ха, издеваешься? Ха, сватов засылай. Тебя теперь надо бояться. Я и так каждый день восхищался твоим умом и сообразительностью. Провести меня, влюбленного идиота, было несложно. Но тебе удалось обвести вокруг пальца самого Ватьку Назарова. Что в итоге... Я у твоих ног сразу и навсегда. Вадька вообще выбыл из игры. И тоже сразу и навсегда. В твоих руках весь соседний город, который покрупнее моего будет. По всем статьям ты королева, а я и на роль простого пажа, кажется, кастинг не пройду. Я теперь даже не знаю, на какой козе к тебе подъехать. Ай, теперь, похоже, ты издеваешься. «Мы и так с тобой уже давно срослись душами. Осталась формальность, закрепить это официально. И я даже придумала уже для тебя свадебный подарок!» Подмигнула я ему, улыбнувшись. Он засмеялся. «Дай угадаю. Запонки, что ли? Только прошу, не золотые. Терпеть не могу этот шик-блеск». Я надула губки. «Шутите, парниша? Запонки». Раз уж тебя угораздило полюбить королеву, так и подарок тебе будет королевский. Я подарю тебе все свое имущество. И то, что сейчас на мне записано, и то, что удоследую от Назарова. То есть тебе, королю этого королевства, я подарю еще и свое. Владей, распоряжайся. Хочешь, сразу все активы на тебя перепишу? Ну, могу остаться номинальной владелицей, а распоряжаться ими будешь ты. Если тебе так удобнее, выбирай. Он распахнул глаза. Кать, это подарок. Даже не царский, не королевский. Прямо божественный. Ты серьезно не шутишь? Не шучу. Мечтал об этом подлец Назаров. А получишь это ты. Считаю, ты вполне достоин такого подарка. Он недоверчиво причурился, допустим. Но твоя выгода в чем? Я пожала плечами. Хочу жить с любимым человеком. И еще надеюсь на красивое обручальное кольцо. Соскользнул со стула, он бухнулся на колени и сжал мои руки. «Катюш, для меня самое большое счастье в том, что ты сама хочешь быть со мной. Не в Вадькиных активах, дело, а в тебе». Если ты будешь со мной, я любые горы сверну, клянусь. Лучшей жены мне не найти. Не зря я так долго в холостяках ходил. Помнишь, я говорил, что тебя ждал? И дождался. Обещаю, в твоем обручальном кольце будет самый большой бриллиант, который я только смогу достать. Это будет достойное тебя кольцо, то есть королевское». Я в ответ расхохоталась. Надеюсь,